ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР Вахмистер Ворожу получил отпуск на неделю, которую хотел провести у своей сестры, госпожи Падуа. Ворожу стоял гарнизоном в Ренне и вел там веселый образ жизни. Теперь он очень истратился, и, находясь в дурных отношениях с семьей, написал сестре, что может посвятить ей свободную неделю. Правда, он не очень любил госпожу Падуа, маленькую, вечно раздражённую Ханжу, любившую читать наставления. Но ему очень-очень нужны были деньги, а он вспомнил, что из всех родных одни только Падуа не были им никогда использованы. Старик Ворожу, бывший садовник в Анжере, ныне уже не занимавшийся делом, закрыл свой кошелёк для любезного сына и почти не виделся с ним за последние 2 года. Дочь его вышла за господина Падуа, бывшего чиновника в Министерстве финансов, недавно получившего должность сборщика податей в ванне. И так выражу, выйдя со станции, распорядился отвезти его в дом зятя, которого застал в конторе, пререкающемся с какими-то бретонскими крестьянами. Падуа встал со стула, протянул руку через стол с заваленной бумагами и, пробормотав «Садитесь, пожалуйста, сию минуту, буду к вашим услугам», снова сел и продолжал свой спор. Крестьяне не понимали его объяснений, сборщик их не понимал. Он говорил по-французски, а не по-бретонски. А писец, служивший переводчиком, казалось, никого не понимал. Все это тянулось страшно долго. Ворожу, рассматривая зятя, думал, экий идиот. Пудуа на вид было лет пятьдесят. Он был высокого роста, худой, костлявый, неповоротливый, весь обросший волосами. Брови дугой представляли собой два свода из густых волос над глазами. В своей вышитой золотом бархатной шапочке он имел вид расслабленного, и все движения у него были вялые. Все его слова, жесты, мысли всё было вялое. Ворожу мысленно повторял: "Эй, идиот". Сам он принадлежал к числу крикливых буянов, для которых нет лучшего удовольствия в жизни, как проводить время в кафе с публичными женщинами. вне этих двух полюсов бытия он ничего не понимал. Хвостун, завияка, полный пренебрежения ко всем людям, он с высоты своего невежества относился с презрением ко всей вселенной. Если у него вырывалось вот так кутну, ле чёрт побери, то этим уже выражалась высшая степень восхищения, на которую его ум был способен. Наконец, выпроводив своих крестьян, подó обратился к нему «Ну, как поживаете? Как видите, не дурно, а вы?» «Ничего себе! Благодарю вас! Очень любезно с вашей стороны вспомнить о нас!» «О, я давно уже думал об этом, но знаете, у нашего брата военного так мало свободного времени!» «О да, я знаю, я знаю! Как бы то ни было, это очень любезно, с вашей стороны!» «Как поживает Джозефина?» «Ничего, ничего, благодарю вас! Сейчас она будет!» «Где же она? А она поехала сделать несколько визитов!» У нас здесь много знакомых. Наш город очень приличный, сомневаюсь. Тут дверь отворилась, и вошла госпожа Пудуа. Она подошла к брату без особой торопливости, подставила ему щёку и спросила: "Давно приехал?" "Нет, с полчаса. А, я думал, что поезд опоздает. Не перешли ли нам в салон?" Они прошли в соседнюю комнату, оставив господина Пудуа с его цифрами и подсчётами. Как только они остались вдвоём, сестра заговорила. "Хорошие вещи я слышала о тебе", сказала она. "Что же такое? Я слышала, что ты ведёшь себя как повеса, пьянствуешь, делаешь долги". Он прикинулся удивлённым. "Я? Ничего подобного". "О, пожалуйста, не отпирайся. Я всё знаю". Он попробовал было ещё отнекиваться, но она зажала ему рот такой резкой проповедью, что ему пришлось замолчать. Потом она сказала: «Мы обедаем в шесть. До обеда ты свободен. Я не могу посидеть с тобой, потому что у меня ещё очень много дел». Оставшись один, он задумался, лечь ли спать или прогуляться. Он переводил глаза с двери своей комнаты на дверь передней. А держала вверх дверь в переднюю, то есть на улицу. Он вышел из дома и пошёл бродить. Распустив саблю, он медленно шёл по улицам скучного бретонского городка, так спокойно спавшего, мёртвым сном на берегу своего внутреннего моря, так называемого Морбегана. Он посматривал на маленькие серенькие домики, на редких прохожих, пустые лавки и бормотал. Однако не весело-таки в этом ванне. Дикая мысль была ехать сюда. Побывал в порту. Там было так же печально, и он пошёл назад пустым, скучным бульваром. Не было и 5 часов, когда он вернулся домой и бросился на свою постель, чтобы подремать перед обедом. Горничная разбудила его, постучав в дверь. Кушать подано, сударь. Он сошёл вниз. В сырой зале с обоями, отставшими от стены вследствие сырости, на круглом столе без скатерти ожидала миска. Вокруг её меланхолически стояли три тарелки. Супруги Падуа появились одновременно с ворожо. Сели, муж и жена перекрестили свои желудки, и супруг стал разливать суп, мясной суп. День был скоромный. После супа появилось мясо, пережаренное, разваливающееся, как мочало, почти варёное, жирное. Вахмистер жевал его медленно с отвращением, со злобой. Госпожа Падуа обратилась к мужу: "Ты пойдёшь сегодня вечером к господину президенту?" "Да, моя дорогая." Не сиди долго. Ты так утомляешься, когда выходишь по вечерам. С твоим плохим здоровьем нельзя вести светскую жизнь. Она стала распространяться об обществе Ванна, об этом превосходном обществе, в котором по два пользовались почётом благодаря своей религиозности. Затем подали картофельное пюре и блюдо из свинины в честь гостя. Потом был сыр и всё. Кофе не было. Когда Ворожу понял, что ему предстоит провести вечер с глазу на глаз с сестрой, выслушивать её попрёки и проповеди, не имея даже рюмочки, чтобы промочить горло и легче проглотить наставления, он почувствовал, что не в состоянии будет вынести такой пытки, и объявил, что ему необходимо сходить в жандармерию, чтобы предъявить свой отпускной билет. И он удрал в 7 часов. Выскочив на улицу, он начал отряхиваться, как пудель, вылезший из воды, бормоча: "Ах, чтоб вас, чтоб вас, чтобы вас, чтобы вас, вот каторга-то". Он пустился разыскивать кафе, конечно, лучшее во всём городе, нашёл его на площади. Вход освещался двумя газовыми рожками. В зале оказалось пять или шесть посетителей, неважных на вид. Они сидели скромненько и тихо беседовали, положив локти на столики. Вокруг бильярда ходили два игрока, кота и шары по зелёному сукну. Слышно было, как они считали. Восемнадцать, девятнадцать, не везёт, о, хороший удар, хорошо сыграно, одиннадцать, надо было играть по красному, двадцать, белому в лоб, двенадцать. Ага, я говорил? Вражду скомандовал. Пол чашки кофе и графинчик коньяку. Самого лучшего. Он уселся в ожидании заказанного. Он привык проводить все свободные вечера с товарищами среди шума и табачного дыма. Эта невозмутимая тишина бесила его. Он принялся пить: сперва кофе, потом коньяк, потребовал ещё графинчик. Теперь ему хотелось хохотать, кричать, петь, поколотить кого-нибудь. Он подумал: "Ну вот я и поправился, чёрт побери. Следовало бы кутнуть". И тотчас ему захотелось к женщинам повеселиться с ними. Он позвал слугу. «Эй, гарсон!» «Что угодно, сударь. Скажите, мой милый, где здесь кутнуть?» Слуга был в недоумении. «Не могу знать, сударь, но здесь, у нас. Как здесь?» «Да ты что называешь кутнуть в таком случае?» «Я не знаю, сударь. Ну, спросить хорошего пива или хорошего вина». «Ах ты, образина! А девочки?» «Их, куда же ты дел?» «Девочки?» «Ах, ну да, девочки, женщины. Где их здесь найти?» «Женщин? Ну да, женщин!» Слуга подошёл поближе к нему и понизил голос. «Вы изволите спрашивать, где заведение?» «Ну, разумеется!» «Поверните во вторую улицу налево, а там в первую направо, номер пятнадцать». «Спасибо, старина. Вот тебе. Ночаёк. Покорно благодарю, сударь». И вражу вышел, повторяя «вторая налево, первая направо, пятнадцать». Но спустя несколько минут он подумал «вторая налево». Это так. Только выйдя из кафета, надо было идти направо или налево? Ба, можно попытаться, там видно будет. Он пошёл дальше, повернул во вторую улицу налево, потом в первую направо и отаскал в ней номер 15. То был с виду довольно красивый дом. Через ставни из окон первого этажа пробивался яркий свет. Входная дверь была притворена, и ещё передней горела лампа. Вахмистер подумал: Разумеется, тут он вошёл и так как никого не было видно, крикнул: "Эй! Эй!" Показалась молоденькая горничная, и увидев солдата, остановилась в изумлении. Он обратился к ней: "Здравствуйте, дитя моё. Ваши дамы наверху?" "Да, сударь. В салоне?" "Да, сударь. Сюда, наверх?" "Да, сударь. В первые двери." "Да, сударь." Он зашёл наверх. Отворил первую попавшуюся дверь и очутился в комнате, ярко освещённой двумя лампами, люстрой и двумя канделябрами со свечами. Четыре декольтированные дамы сидели как бы в ожидании гостей. Три более молодые не двинулись с места. Они неподвижно сидели с несколько напыщенным видом на креслах, обитых бархатом гранатового цвета. Четвёртое, по виду лет сорока пяти, приводило в порядок цветы в вазе. Это была полная женщина в зелёном шёлковом платье, из которого, как из чашечки гигантского цветка, выставляли сильно напудренные красные толстые руки и обширная грудь. Солдат поклонился. «Добрый вечер, мэдамс!» Старшая обернулась, как будто удивилась, но кивнула головой. «Добрый вечер, месье!» Он уселся. Но, заметив, что его принимают не очень горячо, он подумал, что, может быть, сюда допускаются одни офицеры, и эта мысль его немного смутила. Но он тут же подумал: "Ба, если войдёт офицер, тогда будет видно". И он начал разговор: "Ну, как поживаете?" Полная дама, очевидно хозяйка, ответила: "Очень хорошо, благодарю". Он не знал, что ещё сказать, и наступило молчание. Наконец, ему стало неловко. Стыдно своей робости, и он рассмеялся с видом некоторого замешательства. «Что же здесь, нечего выпить? Ставлю бутылочку вина!» Он не докончил фразой, как дверь снова отворилась, и показался господин Падуа во фраке. При виде его, ворожу весело и громогласно захохотал, вскочил, бросился к своему зятю, схватил его за руки и начал кружиться с ним по салону, как в вальсе — выкрикивая во всё горло: "Вот по два, вот по два, вот по два". Потом, выпустив из рук сборщика, онемевшего от неожиданности, он расхохотался ему в лицо: "Ха-ха, забавник, шут этокий. Так ты тоже покучиваешь. Ах ты, шут. А сестрица что скажет? Ты её того не так ли?" И уже прикидывая в уме все выгодные последствия своей неожиданной встречи, возможность вынудить у зятя заём, шансы на успех шантажа, он бросился во весь рост на диван и так покатывался с осмеху, что мебель под ним трещала. Три младшие дамы разом одним движением поднялись и убежали, между тем как старуха пятилась к дверям и, видимо, готова была лишиться чувств. Вошли ещё два господина, оба во фраках. с сардинами. Подва бросился к ним: "Ах, господин президент, он сумасшедший, ей-богу сумасшедший. Его прислали к нам на поправку. Вы сами видите, что он не в своём уме". Ворожу спустил ноги с дивана и сел, ничего ещё не понимая, но догадываясь, что совершил какую-то чудовищную глупость. Потом он встал и обратился к Зятю: "Куда же я попал?" спросил он. "Но Подва Во внезапном припадке безумного гнева едва мог говорить: "Куда? Куда? Куда попал, несчастный, презренный скот? Куда попал? Господину президенту, господину старшему президенту Демертмен. Демертмен, Д- де, Д- Демертмен. Де Ах, каналья, каналья, каналья, каналья!"